Михаил Ланцов Николай Хмурый Восточная война Предисловие Прошло 15 лет с того момента, как наш современник и теска последнего русского императора обменялись с ним сознанием. В наши дни это произошло в момент теракта на железной дороге, а в прошлом происходит царского поезда с рельсов в октябре 1888 года. Так что оригинальный Николай Александрович погиб во Франции в далеком для себя будущем, а наш герой оказался в его теле. И с этого момента все пошло не так. Александр III, который в оригинальной истории остался жив после такого страшного крушения, здесь погиб. Сонную артерию спорола щепкой вагона. А 21-летний цесаревич Николай, с сознанием нашего современника, внезапно для всех оказался императором большой и совершенно неустроенной державы. Осознав, во что вляпался, наш герой начал действовать, пытаясь сделать все, чтобы не допустить кровавых событий первой половины XX века в России. Пиар, пропаганда, провокации, реформы. Он не имел никаких внутренних моральных ограничений и использовал все для решения той колоссальной массы проблем, что перед ним нарисовались. Например, обновленный Николай II сумел вынудить к действиям, а потом уничтожить Великокняжескую фронту, радикально сократив количество своих родственников. А то со времен Александра I они расплодились безмерно, паразитируя на теле России самым бессовестным образом. Поначалу-то обновленный Николай хотел действовать осторожно. Но все как-то понеслось в скаче, пришлось соответствовать. В результате период 1889-1893 годов стал в глазах современников олицетворяться с новой волной масштабных реформ. Кому-то эти реформы понравились, кому-то нет. Однако они были и категорически исказили путь развития России. Местами до неузнаваемости и полной потери посконной исконности. Начал Николай с уголовной реформы, стараясь превратить систему исполнения наказания из дыры в бюджете в доходную, полезную для страны отрасль. По новым законам было ровно три вида наказания. Штраф, конфискация и исправительные работы. И все. Причем последние делились на два вида – Общественные работы на местах и собственно исправительные в составе трудовых армий с жесткой сортировкой, совершенно разрушающий принцип уголовных университетов и заставляющий трудиться даже авторитетов. красота да и только, хотя уголовный мир взвыл от такого беспредела но николаю александровичу было плевать. он наводил порядок и делал систему исполнения наказания рентабельной, Поэтому, кроме штрафов и ударного труда, активно практиковалась конфискация и не только личного имущества, но и в особо тяжких случаях семейного. Параллельно Николай провел правительственную реформу, сформировав современный, самостоятельный аппарат, которым не требовалось в ручном режиме управлять. Все чин по чину. С кучей министерств, получивших четко очерченный функционал и канцлером во главе. По аналогии с Германской империей, только министерств сильно больше из-за категорического недостатка квалификации управленцев полком ведь управлять проще, чем дивизией. Провел он также очень специфическую парламентскую реформу, преобразовав Государственный совет и Сенат в Нижнюю и Верхнюю палату парламента соответственно. Никакой законосовещательной или законодательной функции Николаевский парламент не обладал, ибо он не видел смысла разводить этот балаган и рассадник конъюнктурного лоббизма. Вместо этого новый парламент выполнял роль земских представительств живой обратной связью с регионами – занимался общественным контролем за делами на местах и выполнял функцию Верховного Суда. А заодно и массу нахлебников позволил выгнать из старого Государственного Совета и Сената без лишнего шума и негативной общественной реакции. Не менее значимой оказалась и финансовая реформа нашего Николая. Тут было и приведение в чувство валютной системы, все еще не восстановленной после кризиса Крымской войны, и фундаментальное изменение налоговой системы и создание целого комплекса мер, для стимуляции развития экономика, собственно, России. Инвестиции, инвестиции, инвестиции и еще раз инвестиции. Император использовал все возможные способы для нахождения денег и вливания их в долгие, тяжелые инфраструктурные проекты, прогревающие и тянущие за собой всю остальную экономику. Эти и многие другие меры привели к совершенно удивительным вещам. Бюджет рос, экономика бурно развивалась, внешний долг империи продолжал неуклонно уменьшаться. Государственный, частный же, в формате инвестиций продолжал расти, но более сбалансированно, без перекосов в сторону какой-то конкретной страны. Обновленный император старался привлекать инвестиции не только из Франции, но и из всех остальных стран Европы и даже Нового Света, не брезгуя в этом плане делать размещение акций даже в Латинской Америке. Россия стремительно развивалась и готовилась к войне. Ведь отказываться от желания выйти на рынки Китая, дабы превратить этот обширный и богатый регион в колонию России, наш герой не желал. Это ведь такой лакомый кусочек. Шанс, настоящий шанс догнать и обогнать все другие страны в плане экономического развития. А значит, военный конфликт за китайское наследство был неизбежен. Формально с Японией, но по факту хватало влиятельных игроков, прекрасно понимавших, что к чему, и не желавших давать России этот шанс. На дворе был октябрь 1903 года, а война все не начиналась. Он не помнил, когда в оригинальной истории японцы напали на Россию, и поэтому думал, что это произойдет в 1902-1903 годах, и готовился. Причем основной акцент был связан с развитием не военной, а гражданской промышленности и сельского хозяйства, чтобы не сильно пугать Японию, дабы она не затягивала с войной. Но японцы все равно не нападали. Судя по данным разведки, готовились, но пока не решались, все оттягивали, все тянули.